Глава сорок пятая За пару минут до того, как я в последний раз вышел из больницы Святого Антония, за пару минут до того, как я оттуда сбежал, Пейдж попыталась объяснить. Она действительно врач. Она говорила очень быстро, и получалась какая-то каша из слов, которые мешали друг другу. Да, она врач, и да, здесь она пациентка. Она говорила очень быстро, щелкая шариковой ручкой с убирающимся стержнем. Она врач, занималась генетикой, и сюда ее поместили, потому что она сказала им правду. Она не хотела сделать мне больно. Ее губы были по-прежнему темными от шоколада. Она просто пыталась делать свою работу. Там в коридоре, перед тем, как проститься уже навсегда. Пейдж потянула меня за рукав и развернула лицом к себе. Она сказала: «Поверь мне, пожалуйста». Ее глаза были распахнуты так широко, что сверху и снизу от радужки были видны белки. Всегда аккуратный пучок волос у нее на затылке теперь растрепался. Она врач, говорила Пейдж, занималась генетикой. Она из будущего. Из две тысячи пятьсот пятьдесят шестого года она перенеслась в наше время, чтобы забеременеть от типичного мужчины нашего исторического периода. Она говорила, им были нужны генетические образцы. Это могло бы помочь при разработке лекарства от какой-то смертельной чумы в 2556 пятьсот пятьдесят шестом году. Путешествие назад во времени было отнюдь не дешевым. Это примерно то же, что космические полеты для людей вашего времени, говорила Пейдж. Риск был очень велик, и если она не вернется обратно беременная, с неповрежденным генетическим материалом в утробе, все дальнейшие эксперименты в области путешествия во времени будут заморожены на неопределенный срок. Получается, что типичный мужчина нашего исторического периода – это я. В костюме т ы с я ч семьсот тридцать ч е т в е р т г о года, согнутый чуть ли не пополам от болей в заблокированном кишечнике, я типичный мужчина нашего времени. Умереть не встать. Я рассказала всю правду о себе, но меня заперли здесь, говорит она. И ты был единственным из доступных репродуктивных мужчин. Ага, говорю, теперь мне все ясно. И как-то сразу на душе п о л е г ч а л о Она говорит, что сегодня ее заберут обратно в две тысячи пятьсот пятьдесят шестой год. Больше мы с ней никогда не увидимся. И она хочет сказать мне спасибо. Большое тебе спасибо, сказала она. и Я действительно тебя люблю. И там, в коридоре, залитым солнечным светом. Я достал тонкий черный фломастер из нагрудного кармана халата Пейдж. Она стояла напротив окна, и ее тень лежала на белой стене. В последний раз. Я встал у стены и принялся обрисовывать тень по контуру. И Пейджмаршал спросила: «Зачем?» Именно так и возникло искусство. И я сказал. Просто на всякий случай, а то вдруг ты и вправду исчезнешь.